Такое подражание принципам более отдаленного времени, ставшим чуждыми духу, такое повторение выступало в истории лишь как мимолетное явление, и притом эти попытки делались на мертвом языке. Такого рода попытки — лишь переводы, а не оригиналы, дух же удовлетворяется лишь познанием своей собственной подлинной природы. Если в новейшее время снова раздаются призывы, приглашающие нас возвратиться к точке зрения той или другой системы древней философии, причем в особенности рекомендуется платоновская философия как средство спасения, которое поможет нам выбраться из всех тупиков позднейших эпох, то подобное возвращение не представляет собою такого немудрствующего, непосредственного повторительного курса, каким было возвращение к древним философам в эпоху Возрождения. Этот совет «быть скромным» имеет тот же источник, как и предложение образованному обществу возвратиться к дикарям североамериканских лесов, к их нравам и существующим представлениям или, как рекомендация, религии Мельхиседека, которую Фихте считал наиболее чистой и простой, и к которой, следовательно, мы должны возвратиться. В таком В понятном движении нельзя не узнать тоски по основному началу, по твердому исходному пункту, но этого исходного пункта мы должны искать в мысли и самой идее, а не в форме веры в авторитет. С другой стороны, возвращение развитого, обогащенного духа к такого рода простоте, то есть к... К абстракции, к абстрактному состоянию мысли мы можем рассматривать лишь как прибежище бессилия, чувствующего, что оно не может справиться с богатым материалом развития, которое оно видит перед собою и которое представляет собою предъявляемое мышлению требование овладеть им, объединить и углубить его». Это веселье ищет спасение в скудости и бегстве от богатства этого материала. Сказанным объясняется, почему нередко обращающиеся к древним, чтобы черпать свою собственную философию из первоисточников, все равно побуждает ли их к этому особенная рекомендация, или их привлекает слава Платона, либо слава древней философии вообще, остаются неудовлетворенными таким изучением и оставляют его, не найдя искомого ими оправдания. В этих системах можно найти удовлетворение лишь до известной степени. Нужно знать, Чего мы должны искать у древних философов, или в философии всякой другой определенной эпохи, или, по крайней мере, нужно знать, что в такой философии мы имеем перед собой определенную ступень развития мысли, и в ней осознаны лишь те формы и потребности духа, которые лежат в пределах такой ступени». В духе нового времени дремлют более глубокие идеи, нуждающиеся для своего пробуждения в другой среде и других условиях, чем те абстрактные, неясные, тусклые мысли древности». У Платона, например, вопросы о природе свободы, о происхождении зла в природе и нравственном мире, о провидении и так далее не находят своего философского решения. Можно из его прекрасного изложения почерпнуть частью ходячие благочестивые воззрения, частью же решение оставить в области философии эти вопросы совершенно в стороне, или же рассматривать зло, свободу лишь как нечто отрицательное». Но ни та, ни другая точка зрения не удовлетворяет духа, если такие вопросы уже возникли в нем, если антагонизм самосознания достиг в нем такой силы, которая заставляет его углубляться в такие проблемы. Также обстоит дело с вопросами о способности познания а противоположности между субъективностью и объективностью, ибо эти вопросы еще не существовали в эпоху Платона. Самостоятельность «я» внутри себя, его для себя бытие были ему незнакомы, Таким образом, человек еще не возвратился к себе, еще не положил себя для себя. Субъект был, правда, свободным индивидуумом, но он знал себя лишь в единстве со своей сущностью. Афининин знал себя свободным в качестве афининина. И точно так же римский гражданин знал себя свободным в качестве ингенус, родившегося от свободных. Но что человек свободен сам по себе, по своей субстанции, что человек рожден свободным, этого не знали ни Платон Ни Аристотель, ни Цицерон, ни римские юристы, хотя лишь это понятие есть источник права. Лишь в принципе христианства индивидуальный личный дух обладает по своему существу бесконечной абсолютной ценностью. Бог хочет спасти всех людей. В христианской религии выступило учение, что перед Богом все люди равны, ибо Христос определил их к христианской свободе. Эти определения делают свободу независимой от происхождения, сословия, образования и так далее, и этим был сделан необычайно огромный шаг. Но эти определения еще отличны от определения, согласно которому быть свободным составляет понятие человека. Смутное чувство последнего определения было движущим побуждением веков и тысячелетий. Это чувство вызывало гигантские перевороты, но понятие, Познание, что человек от природы свободен, это знание самого себя недавнего происхождения. Б. Отношение философии к другим областям. История философии должна излагать эту науку в связи с образами эпохи и индивидуальностей, которые создали одну из ее форм. Но такое изложение не должно включать в себя внешнюю историю эпохи, а должно лишь напомнить об общем характере народа, эпохи и об общем состоянии вещей. Но на самом деле сама история философии воплощает в себе этот характер и как раз высочайшую его вершину. Она находится с ним в теснейшей связи, и определенная форма философии известной эпохи есть сама лишь одна из его сторон, один из его моментов. Имея в виду такое тесное соприкосновение, мы должны ближе выяснить частью ту связь, в которой система философии находилась с ее исторической средой, частью же и преимущественно ее своеобразие. То, следовательно, на что единственно лишь и следует обращать внимание, отбрасывая все другое, как бы оно ни было ему близко, родственно. В этой не только внешней, но и существенной связи имеются поэтому две подлежащие нашему рассмотрению стороны. Первую. Представляет собою историческая сторона этой связи, а вторую связь философии с религией и так далее. Рассмотрение этих двух сторон дает нам вместе с тем более точные определения самой философии.